Глава 39. В апреле я снова прилетела на восток к Джеффу. Мы провели неделю в Нью-Йорке, валялись в постели, заказывали еду. Я работала над книгой. И мы решили, что летом он прилетит в Л.А. Я была очень счастлива. Я и сейчас счастлива. Френ я соврала, что была в Нью-Йорке по делам. Я ждала правильного момента, чтобы сказать ей про нас с Джеффом правильного момента, чтобы услышать, как она воскликнет. Я ждала этого 30 лет. Из Нью-Йорка я доехала электричкой до Манчестера, где меня встретила Фрэн и отвезла в Грэнби. Я гостила у нее двое суток. Нам нужно было сделать кое-что важное, кое-что, о чем мне пока не хочется вам говорить. На следующий день мы сходили на утренник студенческого мюзикла, того самого, который мне советовал поклонник Ширли Джексон. Ближе к вечеру того первого дня Когда мы с Фрэн выгуливали ее золотистого ретривера Бориса на поле для лакросса, мне на телефон пришли одно за другим три сообщения от Брит, Ехава и Альхи. Плохие новости: ходатайство о пересмотре отклонено и пиздец, соответственно. У меня перехватило дыхание не столько от недоумения, сколько от шока. Не слишком ли рано? Прошло всего чуть больше месяца. Это, наверняка, ошибка. Какая-то мелкая юридическая заминка, ускользнувшая от моего понимания. Но это была реальность. Ехав написал еще. Он может подать апелляцию, хотя это еще большая морока. Мне очень жаль, Боди. Надеюсь, я не внушал тебе ложного оптимизма. Я старался этого не делать. Такие вещи никогда не выгорают. Так устроено. Я показал свой телефон Френ, рука у меня дрожала. Борис пытался подпрыгнуть, чтобы обнюхать его, эту штуковину, которая нас так интересовала. Френ спросила, не хочу ли я побыть одна. Я ничего не ответила и поплелась за ней к дому. Я думала о том, скоро ли Амару узнает новость. Возможно, только завтра. Я пожелала ему проспать еще одну ночь с надеждой. В гостиной Френ в темноте я просмотрела видео, которое только что выложил Дейн Рубра. Я успела проникнуться к нему странной симпатией. Во всяком случае, я могла позволить ему выражать все чувства за меня. Дейн сказал, «По большому счету нет, шока я не чувствую. Это ведь не было на самом деле оправдательным доказательством для Амара. Вы можете принять, что Робби Сирена каждый день избивал талию и пришел в лес позже всех, и все равно считать, что это сделал Амар. Вы будете не правы, но это ваше право». Он сказал, «Вы знаете, что делать». Все вы в этом поразительном сообществе, которое мы создали. Какие-то новые доказательства все еще могут сыграть решающую роль. И мы знаем, что еще многое предстоит найти. Штат обязательно будет наступать нам на пятки. Сторона обвинения никогда не признает, что была неправа. По моему глубокому убеждению, они поддерживают связь с семьей Талии. А киты – с самого начала были безоговорочно убеждены в виновности Амара Эванса. «Если вы смотрели заявление семьи Китов, сделанное Майроном Китом сегодня возле его дома, вы знаете, о чем я говорю. Эти люди не пойдут на попятную. Но мы, все, кто это смотрит, вся наша армия, мы готовы сдвинуть горы». Эта его маленькая речь странным образом воспламенила меня и вызвала волну гнева. Точнее, я почувствовала, как моя неизменная волна гнева перерастает в цунами. Я подумала о том, как Амар узнает эту новость. И обо всем, что мы предприняли. Обо всем, через что прошла Бет. А затем подумала об остальных. О вас, о Майке, о Дориане, не говоря о Робби. О тех, кто просто сидел и молчал в тряпочку. Я подумала, что ничего не потеряю, если возьму и найду вас сама. И даже если не смогу заставить вас заговорить, «Вам придется выслушать меня». Я подумала, что мне на самом деле терять. Все, что мне важно, никуда от меня не денется. Мои дети, Джефф, книга, в которую я погружаюсь все больше с каждым новым исследованием. Может, вы и есть недостающий элемент головоломки? Вы, катализатор Робби. Вы, знавший столько всего обо всем, но молчавший. Вы, видевший все с переднего ряда, когда что-то пошло не так. Вы, сыгравший главную роль в том, что пошло не так. Может, я иду к вам? Может, я шла к вам все это время?»